Глава четвертая «Эта бедная, старая, невинная птица ругается, как тысячи чертей, но она не понимает, что говорит». Роберт Стивенсон Однако завтра с самого утра мне пришлось заняться своими прямыми обязанностями. Алдан был починен и готов к бою, и когда я пришел после завтрака в электронный зал... К дневирею уже собралась небольшая очередь дублей с листками предлагаемых задач. Я начал с того, что мстительно прогнал дубля Крестоболя Хунты, написав на его листке, что не могу разобрать почерк. Почерк Крестоболя Хозевича был действительно неудобочитаемый. Хунта писал по-русски готическими буквами. Дубль Фёдора Семёновича принес программу Составленную лично Федором Симеоновичем, это была первая программа, которую составил сам Федор Симеонович без всяких советов, подсказок и указаний с моей стороны. Я внимательно просмотрел программу и с удовольствием убедился, что составлена она грамотно, экономно и не без остроумия. Я исправил некоторые незначительные ошибки и передал программу своим девочкам. Потом я заметил, что в очереди томится бледный и напуганный бухгалтер рыбзавода. Ему было страшно и неуютно, и я сразу принял его. — Да неудобно как-то, — бормотал он опасливо, косясь с надублей. — Ведь вот товарищи ждут, раньше меня пришли. — Ничего это не товарищи, — успокоил я его. — Ну, граждане и не граждане. Пугалтер совсем побелел и, склонившись ко мне, проговорил прерывающимся шепотом. То — То-то же я смотрю. Не мигают они. А вот этот в синем, он, по-моему, и не дышит. Я уже отпустил половину очереди, когда позвонил Роман. — Саша! — Да? — А попугая-то нет. — Как так нет? — А вот так. Уборщица выбросила, спрашивал, не только не выбрасывала, но и не видела. Может быть, домовые хамят? Это в лаборатории-то директора, вряд ли. Да, сказал я, а может быть, сам Янус? Янус еще не приходил и вообще, кажется, не вернулся из Москвы. — Так как же это все понимать? — спросил я. — Не знаю. — Посмотрим. Мы помолчали. — Ты меня позовешь? — спросил я. — Еще что-нибудь интересное? — Ну, конечно, обязательно. Пока, дружище. Я заставил себя не думать об этом попугая, до которого мне в конце концов не было никакого дела. Я отпустил всех дублей, проверил все программы и занялся гнусной задачкой, которая уже давно висела на мне. Эту гнусную задачу дали мне абсолютники. Сначала я им сказал, что она не имеет ни смысла, ни решения, как и большинство их задач. Но потом посоветовался с хунтой, который в таких делах разбирался очень тонко, и он мне дал несколько обнадеживающих советов. Я много раз обращался к этой задаче и снова ее откладывал, а вот сегодня добил-таки. Получилось очень изящно. Как раз когда я кончил и блаженствуя откинулся на спинку стула, оглядывая решение издали, пришел темный от злости хунта. Глядя мне в ноги, голосом сухим и неприятным он осведомился, с каких это пор я перестал разбирать его почерк. «Это чрезвычайно напоминает ему саботаж», — сообщил он. Я с умилением смотрел на него, — Крестоболь Хазевич, — сказал я, — я ее все-таки решил. Вы были совершенно правы. Пространство заклинаний действительно можно свернуть по любым четырем переменным. Он поднял, наконец, глаза и посмотрел на меня. Наверное, у меня был очень счастливый вид, потому что он смягчился и проворчал. — Позвольте посмотреть. Я отдал ему листки, он сел рядом со мною, и мы вместе разобрали задачу с начала и до конца и с наслаждением просмаковали два изящейших преобразования, одно из которых подсказал мне он, а другое нашел я сам. — У нас с вами неплохие головы, Алехандро, — сказал наконец Хунта. — В нас есть артистичность мышления. — Как вы находите? — По-моему, мы молодцы, — сказал я искренне. — Я тоже так думаю, — сказал он. — Это мы опубликуем. Это никому не стыдно опубликовать. Это не галоши-автостопы и не брюхи-невидимки. Мы пришли в отличное настроение и начали разбирать новую задачу хунты. И очень скоро он сказал, что и раньше иногда считал себя побрякито — а в том, что я математически невежественен, убедился при первой же встрече. Я с ним горячо согласился и высказал предположение, что ему, пожалуй, пора уже на пенсию, а меня надо гнать в трише из института валить лес, потому что ни на что другое я не годен. Он возразил мне. Он сказал, что ни о какой пенсии не может быть и речи, что его надлежит пустить на удобрение, а меня на километр не подпускать к разработкам где определенный интеллектуальный уровень все-таки необходим, а назначить меня надо учеником младшего черпальщика в ассинизационном обозе при холерных бараках. Мы сидели подперев головы и предавались саму уничижению, когда в зал заглянул Федор Симеонович. Насколько я понял, ему не терпелось узнать мое мнение о составленной им программе. «Программа!» — жалчно усмехнувшись, произнес хунта. — Я не видел твоей программы, Теодор, но я уверен, что она гениальна по сравнению с этим. Он с отвращением подал двумя пальцами Федору Симеоновичу листок со своей задачей. — Полюбуйся. Вот образец убожества и ничтожества. — Г-г-г-голубчики! — сказал Федор Симеонович озадаченно, разобравшись в почерках. — Это же п, -п, -п «Проблема бен... б... б... б... Бен цалеля. Коколиострожа доказал, что она не, не имеет решения!» «Мы сами знаем, что она не имеет решения», — сказал хунта немедленно ощетиниваясь. «Мы хотим знать, как ее решить!» как «Как-то как как как как как ты странно рассуждаешь, к Кристо. как Кристо. Как же искать решение, когда его нет?» «Б-б-б-бессмыслица какая-то!» то извините Теодор, но это ты очень странно рассуждаешь. Бессмыслица искать решение, если оно и так есть. Речь идет о том, как поступать с задачей, которые решение не имеет. Это глубоко принципиальный вопрос, который, как я вижу тебе, прикладнику, к сожалению, недоступен. По-моему, я напрасно начал с тобой беседовать на эту тему». Тон кресттобыля хозевича был необычайно оскорбителен и федор семеновича рассердился «В -в -в вот что г -г голубчик сказал он я не, не могу дискутировать с -то тобой в этом тоне пп п при молодом человеке ты -ты, ты ты ты меня удивляешь это не не п -п -п педагогично Если тебе угодно по продолжать, изволь выйти со мной в ко -ко коридор. И звал, отвечал Хунтер, распрямляясь как пружина и судорожно хватая у бедра несуществующие фяст. Они церемонно вышли, гордо задрав головы и не глядя друг на друга. Девочки захихикали. Я тоже не особенно испугался. Я сел, обхватив голову руками над оставленным листком, и некоторое время край муха слушал, как в коридоре могучий ракочет бас Федора Семеновича, прорезаемый сухими гневными вскриками Крестоболя Хазевича. Потом Федор Семенович взревел «Извольте пройти в мой кабинет! Извольте!» — проскрежетал хунта. Они были уже на «вы» и голоса удалились. «Дуэль, дуэль!» — защебетали девочки. А ходила лихая слава бритёра из забияки. Говорили, что он приводил противника в свою лабораторию, предлагал на выбор рапиры, шпаги или алебарды, а затем принимался а-ля Жан-Маре скакать по столам и опрокидывать шкафы. Но за Фёдора Симеоновича можно было не беспокоиться. Было ясно, что в кабинете они в течение получаса будут мрачно молчать через стол Потом Федор Семенович тяжело вздохнет, откроет погребец и наполнит две рюмки эликсиром блаженства. Хунта пошевелит ноздрями, закрутит ус и выпьет. Федор Семенович незамедлительно наполнит рюмки вновь и крикнет в лабораторию свежих огурчиков. В это время позвонил Роман и странным голосом сказал, чтобы я немедленно поднялся к нему. Я побежал наверх. В лаборатории были Роман, Витька и Эдик. Кроме того, в лаборатории был зеленый попугай. Живой. Он сидел, как и вчера на коромыслие весов, рассматривал всех по очереди то одним, то другим глазом, копался клювом в перьях и чувствовал себя, по-видимому, превосходно. Ученые, в отличие от него, выглядели неважно. Роман, понурившись, стоял над попугаем и время от времени судорожно вздыхал бледный эдик осторожно массировал себе виски с мучительным выражением на лице словно его голодала мигрень а витька сидя верхом на стуле раскачивался как мальчик играющий в лошадки, и неразборчиво бормотал лихорадочно тараща глаза тот самый спросил я вполголоса тот самый сказал роман фотон я тоже почувствовал себя неважно фотон «И номер совпадает?» Роман не ответил. Эдик сказал болезненным голосом, «Если бы мы знали, сколько у попугая в перьи, в хвосте мы могли бы их пересчитать и учесть то перо, которое было потеряно позавчера». «Хотите, я за бремом сбегаю?» — предложил я. «Где покойник?» — спросил Роман. «Вот с чего нужно начинать!» «Слушайте, детективы, где труп?» «Труп!» — ревкнул попугай. «Церемония! Труп за борт! Рубидий!» «Черт знает, что он говорит!» — сказал Роман с сердцем. «Труп за борт — это типично пиратское выражение», — пояснил Эдик. «А рубидий?» «Рубидий! Резерв огромен!» — сказал попугай. — Резервы Рубидия огромные, — перевел Эдик. — Интересно, где? Я наклонился и стал разглядывать колечко. — А может быть, это все-таки не тот? — А где тот? — спросил Роман. «Ну, — но это другой вопрос, — сказал я. Все-таки это проще объяснить. — Объясни, — предложил Роман. — Подожди, — сказал я. — Давай сначала решим вопрос, тот или не тот? — По-моему, тот, — сказал Эдик. — А, по-моему, не тот, — сказал я. — Вот здесь на колечке царапина, где тройка. «Тройка — Тройка! — произнес попугай. — Тройка! Круче вправо! Смерч! Смерч! Витька вдруг встрепенулся. — Есть идея! — сказал он. — Какая? — Ассоциативный допрос. — Как это? — Погодите. Сядьте все молчите и не мешайте. Роман, у тебя есть магнитофон? — Есть диктофон. Давай сюда. — Только все молчите. Я его сейчас раскалю про хвоста. Он у меня все скажет. Ведька подтащил стул. Сел с диктофоном в руке напротив попугая. Нахохлился. Посмотрел на попугая одним глазом и гаркнул. — Рубидий! Попугай вздрогнул и чуть не свалился с весов. Помахав крыльями, чтобы восстановить равновесие, он отозвался. — Резерв! Кратер Ричи! Мы переглянулись. — Резерв! — гаркнул Витька. — Огромен! Груды! Груды! рычи прав! Ричи прав! Роботы! Роботы! Роботы! Крах! Горят! Атмосфера горит! Прочь! Драмба! Прочь! Драмба! Рубидий! Резерв! Рубидий! Резерв! Кратер Ричи! Замыкание, сказал Роман Круг. — Погоди, погоди! — бормотал Витька. — Сейчас! — Попробуй что-нибудь из другой области, — посоветовал Эдик. «Янус!» — сказал Витька. Попугай открыл клюв и чихнул. «Янус!» — повторил Витька строго. Попугай задумчиво смотрел в окно. «Буквы Р нет!» — сказал я. «Пожалуй!» — сказал Витька. ну ну-ка!» «Не встаруев! Перехожу на прием!» — сказал попугай. «Чародей! Чародей! Говорит крыло! Говорит крыло!» — Это не пиратский попугай, — сказал Эдик. — Спроси его про труп, — попросил я. — Труп? — неохотно сказал Витька. — Церемония погребения! Время ограничено! Речь! Речь! Трипотня! Работать! Работать! — Любопытные у него были хозяева, — сказал Роман. — Что же нам делать? — Витя! — сказал Эдик, — у него, по-моему, космическая терминология. Попробуй что-нибудь простое, обыденное. — Водородная бомба! — сказал Витька. Попугай наклонил голову и почистил лапкой клюв. — Паровоз! — сказал Витька. Попугай промолчал. — Да, не получается, — сказал Роман. — Вот дьявол! — сказал Витька. — Ничего не могу придумать обыденного с буквой «Р». Э, — Стул... Столб, потолок, диван. «О! Транслятор!» Попугай поглядел на Витьку одним глазом. «Корнеев, прошу!» «Что?» — спросил Витька. «Впервые в жизни я видел, как Витька растерялся». «Корнеев, груб! Груб! Прекрасный работник! Дурак редкий! Прелесть!» мы захихикали ведька посмотрел на нас и мстительно сказал «Ойра-ойра! Стар! Стар!» С готовностью откликнулся попугай «Рад! Дорвался!» «Это что-то не то!» — сказал Роман. «Почему же не то?» — сказал Витька. «Очень даже то!» «Привалов!» «Простодушный проект! Примитив! Трудяга!» «Ребята, он всех нас знает!» — сказал Эдик. «Ребята!» — отозвался попугай. — Зернышко перцу! Зеро, зеро, гравитация! — Амперян! — торопливо сказал Витька. — Крематорий! Безвременно оборвалась! — сказал попугай, подумал и добавил. — Амперметр! — Бессвязица какая-то, — сказал Эдик. — Бессвязиц не бывает, — задумчиво сказал Роман. Витька щелкнул замочком, открыл диктофон. — Лента кончилась, — сказал он. — Жаль. — Знаете что? — сказал я. — По-моему, проще всего спросить у Януса. — Что это за попугай? Откуда он и вообще? — А кто будет спрашивать? — осведомился Роман. — Никто не вызвался. Витька предложил прослушать запись, и мы согласились. Все это звучало очень странно. При первых же словах из диктофона попугай перелетел на плечо Витьки и стал с видимым интересом слушать, вставляя иногда реплики вроде «Драмба игнорирует Уран!» «Правильно!» и «Корнеев! Групп! Групп! Групп!» Когда запись кончилась, Эдик сказал «В принципе, можно было бы составить лексической словарь и проанализировать его на машине, но кое-что ясно и так. Во-первых, он всех нас знает». Это удивительно. Это значит, что он много раз слышал наши имена. Во-вторых, он знает про роботов и про Рубидий. Кстати, где употребляется Рубидий? У нас в институте, сказал Роман, он во всяком случае нигде не употребляется. Это что-то вроде натрия, сказал Корнеев. Рубидий, ладно, сказал я, откуда он знает про лунные кратеры? Почему именно лунные? А разве на Земле горы называют кратерами? — Ну, во-первых, есть кратер Аризона, а, во-вторых, кратер — это не гора, а скорее дыра. — Дыра времени! — сообщил попугай. — У него при прелюбопытнейшая терминологии сказал Эдик. — Я никак не могу назвать ее общеупотребительной. — Да, — согласился Витька. — Если попугай все время находится при Янусе, то Янус занимается странными делами. — Странный орбитальный переход! — сказал попугай янус не занимается космосом сказал роман я бы знал может быть раньше занимался и раньше не занимался роботы какие то с тоской сказал витька кратеры причем здесь кратеры может быть янус читает фантастику предположил я вслух попугаю М да венера — сказал Витька, обращаясь к попугаю. — Роковая страсть! — сказал попугай. Он задумался и пояснил. — Разбился! Зря! Роман поднялся и стал ходить по лаборатории. Эдик лег щекой на стол и закрыл глаза. — А как он здесь появился? — спросил я. — Как вчера, — сказал Роман. — Из лаборатории Януса. — Вы это сами видели? — Угу. — Я одного не понимаю, — сказал я, — он умирал или не умирал. — А мы откуда знаем? — сказал Роман. — Я не ветеринар, а ведь не орнитолог. — И вообще-то, может быть, не попугай. — А что? А я откуда знаю? — Это может быть сложно наведенная галлюцинация, — сказал Эдик, не открывая глаз. — Кем наведенная? — Вот об этом я сейчас и думаю, — сказал Эдик. Я надавил пальцем на глаз и посмотрел на попугая. Попугай раздвоился. — Он раздваивается, — сказал я. Это не галлюцинация. — Я сказал, — сложная галлюцинация, — напомнил Эдик. Я надавил на оба глаза. Я временно ослеп. — Вот что, — сказал Корнеев. — Я заявляю, что мы имеем дело с нарушением причинно-следственного закона. Поэтому выход один... Все это галлюцинация, а нам нужно встать, построиться и с песнями идти к психиатру. Становись!» «Не пойду», — сказал Эдик. «У меня есть еще одна идея». «Какая?» «Не скажу». «Почему?» «Побьете. Мы тебя и так побьем». «Бейте». «Нет у тебя никакой идеи», — сказал Витька. «Это все тебе кажется. Айда к психиатру». Дверь скрипнула, и в лабораторию из коридора вышел Янус Полуэктович. — Так, — сказал он. — Здравствуйте. Мы встали. Он обошел нас и по очереди пожал каждому руку. — фотончик сказал он, увидя попугая. — Он вам не мешает, Роман Петрович? — Мешает? — — сказал Роман. — Мне? П Почему он мешает? Он не мешает, наоборот? — Ну, все-таки каждый день. — Начал Янус Полуэктович, и вдруг осекся. — О чем это мы с вами беседовали вчера? — спросил он. — Вчера вы были в Москве, — сказал Роман с покорностью в голосе. — А, да-да. Ну, хорошо. фотончик иди сюда. Попугай вспорхнул, сел Янусу на плечо и сказал ему на ухо, «Просо, проса проса сахарок Янус Полуэктович нежно заулыбался и ушел в свою лабораторию. Мы обалдело посмотрели друг на друга. «Пошли отсюда!» — сказал Роман. «К психиатру, к психиатру!» Зловеще бормотал Корнеев, пока мы шли по коридору к нему на диван в речи драмба сахар -рок.